«Ну, кончил, что ли?» — спросил тот, приближаясь. «Кончил, ваша милость». И Фомушка почтительно подал ему бумажник, который тот, даже не заглянув в него, небрежно сунул в свой карман и взял блаженного за руку. «Теперь ступай за мною», — сказал он, направляясь к Садовой улице. «Отпустите, ваше сиятельство! Ни денег ваших, ничего мне не надо! Простите Христа ради!» — замолился Фомушка, упираясь на месте. — Чего ты, дурак? — остановился чудной гость. — Чего ты? Не бойся, в полицию не поведу тебя, и дурного ничего не сделаю. — Да куда ж вы меня тащите? — К себе на квартиру. Ты нужен мне, понимаешь ли? Нужен. — Да нет, вы, верно, по начальству желаете? — Зачем по начальству? Если я мог просто на месте взять да убить тебя. — Ступай, зла тебе никакого не будет. — Порешил он и снова потащил его за руку. Фомушка не противоречил более, решась покорно идти с ним, и только недоумевая, что из этого выйдет. Он оглянулся назад на гречку, но тот уже поднялся и, прихрамывая, поволок свои ноги в противную сторону. У одного из подъездов на Садовой улице ожидала барская карета. Молодой человек втолкнул в нее Фомушку и сам сел подле. Приехали к небольшому каменному домику с щегольской наружности сонный дворник при виде кареты поспешно дернул за ручку звонка и в ту же минуту с лестницы сбежал лакей со свечою дворник снял шапку лакей почтительно поклонился когда молодой человек проходил мимо фомушка не понимал ни где он ни с кем он и еще пуще пришел в изумление когда ощутился с глазу на глаз с чудным гостем в его роскошно отделанном кабинете коего дьявола нужно ему от меня Думалось в это время блаженному, ведь, коль нашим рассказать не поверят черти, ей-ей не поверят. «Хочешь есть или пить?» — спросил его молодой человек. «Ты не церемонься. Хочешь, ты говори. Хочу, мол. Ежели теперь еще такая милость ваша есть, можно и насчет напитку. Вина или водки? Нам по простоте ваше сиятельство, нам эдак водочки бы». Хозяин распорядился, и человек принес на серебряном подносе муравленный кувшинчик и две золотые чарки. Фомушка выпил и вскочил с места. У него рот зажгло, и глаза выпущило от крепости поданного напитка. «Сроду не пивал, а пьяница, кажись, добрый!» — пробормотал он, крякнув и отряхиваясь головою. «Ну теперь давай о деле потолкуем», — начал хозяин, снова оставшись один на один с блаженным. — Тебя как звать-то? По виду не то на церковника, не то на нищего смахиваешь. — От святые церкви во святом крещении Фомою наречен ваше сиятельство, а мирские людишки блаженным прозывают, — ответил Фомушка. — И как я теперь еще в странном житии подвязаюся. Нечего сказать, хорошее житие, — усмехнулся молодой человек. Что ж, ваша милость, такая уж линия, значит, прописана, надо полагать, по-небесному. А если эта линия по-земному, да доведет тебя до Сибири? А что ж такое? Не столь страшен черт, как его молюют, как говорится. Ну, а как ты полагаешь, если уж идти в каторгу, то как лучше идти, за безделицу, али уж за такую штуку, которую не всякий и выдумать сможет? «Уж всеконечное дело, ваше сиятельство, за плевок не стоит и конфуз принимать на спину, да на ликто свой. Потому все же он ликто, этот человеческий, по писанию образ есть и подобие Божие. А за важенец дело пропадать не в пример валяготнее, по крайности, знаешь за что». «Это так. Это ты разумно рассуждаешь, одобрительно заметил ему хозяин. Но ведь тебе, поди -ка, не особенно хорошо на свете жить. Ничто, ваше сиятельство, валандаемся по малости. А ежели бы тебе предложили жить барином в полное свое удовольствие, дали бы квартиру хорошую, да хозяйку красивую, да в купцы записали, да рысака на конюшню поставили бы, да денег полон карман. Согласился бы ты на такое житье? Коли б то не согласился, Облизнулся Фомушка, широко улыбаясь. Помирать не надо, да где его добудешь, Экого счастья-то? Уж это не твоя забота, и ежели бы в расплату за такое житье пришлось потом по Владимирке прогуляться, тоже не прочь бы. А зачем прочь? Ведь все едино и без того, рано или поздно достукаешься.